Слово 14. Неизбранный. Было бы сложно ответить на вопрос, делает ли дух меня быстрее и сильнее. В том, что участвуя в драке, я вплотную приближаюсь к пределу своего организма, я был уверен. Но переходил ли я этот предел, не знаю. Неизбранным я в этом теле не был, сравнивать было ни с чем. Из очевидного, дух давал техники, позволяющие делать то, на что простой человек не способен. Еще можно было ненадолго выпустить духа наружу, чтобы он сразился с чужим духом. То, чего в принципе не увидеть простому смертному. Но вот что я мог сказать точно, этот мужик, который только что поверг дэю не уступал мне ни в чем. Он был старше меня нынешнего раза в два. Это как минимум. Из-за мешковатого свитера сложно было судить о телосложении, но уж точно не дистрофик. И все же он двигался так же быстро, если не быстрее, меня. В последний раз я сталкивался с таким, когда дрался с Нянзо, избранником духа. Но этот... Дракон внутри меня метался, и мне казалось, что каким-то непостижимым образом то и дело ловлю на себе его недоумевающий взгляд из темноты. Дракон не понимал, что происходит, так же, как и я. Удар. Враг легко его заблокировал, перешел в контратаку. Я отскочил, пытаясь увеличить дистанцию, но мужик, словно привязанный, переместился вслед за мной. Боевых атакующих техник у меня было хрен да маленько, и на таком расстоянии проку от них не было абсолютно. Та же длинная рука годилась лишь на то, чтобы усилить реальный удар, чем я и воспользовался. Если Магомед не может отойти от горы, значит, надо отшвырнуть гору от Магомеда. Удар достиг цели, но мужик внезапно бросился на спину. Получилось, что длинная рука опрокинула его вместо того, чтобы отшвырнуть. Лассо. А вот теперь мой противник совершенно очевидно увернулся. Подал корпус вперед и вверх. Лассо пролетело над ним, ударилось в доски палубы и растворилось, украв у меня мгновение а мужик этим мгновением воспользовался на отлично. Я и забыл, что у него есть пистолет. ник назад оружия не было видно, а теперь вот он, ствол направлен мне в живот. Зеркало зла. Ствол дрогнул и вдруг резко сместился. Я рефлекторно проследил взглядом за траекторией потенциального огня и не поверил глазам. Там лежала, едва швелясь, «Дэйо!» «Этот хрен с горы!» не просто дрался со мной на равных, не будучи избранным, он видел мои техники, даже те, что для меня самого, были невидимы, и на ходу умудрялся импровизировать, играть со мной, мгновенно перекраивать ситуацию под себя. Убрал. Услышал я его глухой, безжизненный приказ. Я отменял технику в тот же миг, мне и секунды не потребовалось, чтобы проанализировать ситуацию. Он убьет Дею, даже не задумавшись. Техника отменилась, ствол вернулся ко мне. дон издевается!» «Великая стена!» В этот раз я его опередил. Выстрел громыхнул. Я увидел желтые концентрические круги, расходящиеся по воздуху от того места, куда попала пуля. Мужик вскочил и снова взял на мушку Дею. так как раз приподняла голову и уставилась на меня мутным взглядом. Времени принимать взвешенное решение не было. Мужик загнал меня в идиотскую и практически безвыходную ситуацию. Он цинично хотел меня грохнуть, а в противном случае, если я не позволю ему этого, пристрелил бы Дею. Ирония ситуации заключалась в том, что не так давно Дею с помощью подобного ультиматума увезла меня к Киангу. А теперь вдруг все повернулось так, что я изо всех сил старался сохранить ей жизнь. Впрочем, у меня в жизни не в первый уже раз враги становятся друзьями, или чем-то вроде этого. Все определяется мера истинного зла, с которым ты сражаешься. Тень. Выстрел. Я, затаив дыхание, смотрел на дракона, взмахивающего крыльями в темноте. Он летел, летел куда-то в бесконечности, и вдруг встретился с красной птицей. Они закружились, танцуя, и я выдохнул с облегчением. Зрение вернулось, Я увидел мужика, каменное лицо которого не выражало ни намека на удивление тому факту, что Дэйю исчезла. «Мощные у тебя пули», — сказал я. «Мгновенная дезинтеграция цели. Где брал, сколько отдал?» Дэйю была здесь, со мной, моей тенью, ясной и четкой от мертвого света фонаря на причале. А свет становился все дальше, баркас удалялся от берега мужик быстро перенаправил ствол на меня я не стал размениваться на технике просто выбил оружие ударом ноги и достал собственное из небытия в ладонь неудобно легла рукоять меча теперь мне водить улыбнулся я и растерзал воздух целой бурей ударов мужик как и следовало ожидать шарахнулся у меня было время на то чтобы научиться обращаться с мечом как следует а отобрать такое оружие у подготовленного человека задача практически невыполнимая опять же и меч был очень хорошей длины не слишком длинный, что позволяло легко им орудовать и не слишком короткий благодаря чему сократить дистанцию было невозможно без риска увидеть на полу собственные кишки. вдруг я заметил что росчерки оставленные мечом как бы задерживаются в воздухе такие желтоватые трещинки бытия. Они быстро истаяли, но все же... Все же в темноте вспыхнули новые иероглифы. Печать смерти. И чакра вновь изменилась, отдав лучи на плетение новой комбинации. Все это заняло едва ли секунду, а моя рука уже делала то, что подсказывало ей знание, пришедшее из ниоткуда вместе с духом. Десятком точных и быстрых движений я рассек воздух перед собой, украсив его, желтеющими разрезами. Последний удар был колющим выпадом, и печать смерти полетела навстречу моему загадочному врагу. Я предвкушал, как он рассыпется на груду кусков мяса. Ждал замиранием сердца. Видел он реально мои техники или просто знал, какими движениями сопровождается каждая из них. А может, просто обладал сверхъестественно развитой интуицией? Как бы там ни было. Мужик не стал ждать, пока печать его настигнет. Он прыгнул, сделал сальто назад, еще одно, и еще, и скользнул за борт. Беззвучно, будто рыба, вошел в воду. «Да твою ж мать!» – заорал по-русски я. В три прыжка одолел расстояние до борта, наклонился, посмотрел в темную воду, оно ну еще раз, печать смерти. Я широко размахивал мечом, стараясь сделать узор как можно большего размера. Колющий выпад вниз, вся эта комбинация рванула туда, подчиняясь указанию меча. Сбурлила, вспенилась вода, и все. Сука! Процедил я сквозь зубы. Как же вы все меня достали! Я убрал меч, даже не озаботившись привычным ритуалом. Обдумать, защитил ли я кого-то своим личным оружием, не высосит ли оно из меня силы. Кто этот мужик? Откуда взялся? Откуда ясно от Кианга? Корабль ведь прислал Кианг. Ги, правда, плел, что груз будет из Японии, но мало ли что он плел. Итак, у Кианга есть хорошо воспитанные избранные вроде Дею, а есть, видимо, еще и отморозки вроде вот этого мужика. Вопрос, сколько их? С чем еще мне придется столкнуться? Если вот таких вот неизбранных, но одаренных, выйдет против меня, скажем, с десяток, что я смогу им противопоставить? разве что последнее дыхание но оно неспроста так называется каждое его применение и впрямь может стать последним то что мне разок повезло оклематься и еще ни о чем не говорит бывали случаи когда люди выживали падая с самолета но это вовсе не означало что у них вырабатывался иммунитет я поспешил к капитанскому мостику постучал в стекло костяшками пальцев Увидел полный ужас взгляд капитана. «Назад!» — приказал я. «Если жить хочешь». Он сделал вид, что не понял. Я локтем высадил стекло, достал пистолет, сунул его под нос непонятливому капитану. Назад к причалу. Не за тот груст ты взялся. Не повезло. «Но я... я же просто...» «Да-да, знаю, все вы просто. Один я такая сложная личность. Что ж плакать хочется?» «Да только некогда. Разворачивай». Капитан сообразил, что выбора у него нет. И действительно, что-то там звертел запереключал. Я отошел. У меня еще оставалась толпа вырубленных Дею стрелков вдоль борта. Я прошелся, склоняясь над каждым. Лихо. Десяток точно мертвы с перерубленными глотками. Уже даже кровь течь перестала. Остальные под вопросом. Пара человек отчетливо стонали, не приходя в себя. На остальных при беглом осмотре ранений обнаружить не удалось. Видимо, Дэйя торопилась. Закончила бы дело, да тут выскочил этот хрен в свитере. Дэйю за пару-тройку секунд положила два десятка бойцов, а этот положил ее. Немыслимо. Просто в голове не укладывается. С чем же еще предстоит столкнуться? Спасибо. Раздался за спиной голос. Дэйю говорила, как мне показалось, сквозь стиснутые зубы. Я фыркнул. Что смешного? Тут же ощетинилась она. Да так, анекдот вспомнил. Про девушку на дискотеке. Рассказывать не буду, жить охота. Делай с незавершённые. Что это был за мутант? Ты его знаешь? Он ведь явно океанговский выползок. Впервые вижу. Дэйю шла за мной а я направлялся ко входу в трюмы. Я не знаю, сколько человек содержал Кианг, кого-то видела, издалека, случайно. Он не допускал близких контактов. У него не было цели собрать армию единомышленников. Кианг готовил убийц-одиночек. Этот ведь явно не избранный. Я открыл люк, спустился по лестнице в недра корабля. «Явно», — подтвердила Эдею, спускаясь вслед за мной. «Возможно, на таблетках одного из кланов». «Кланов?» «Я думал, Кианг главный по таблеткам». Я остановился, увидев двух дрожащих азиатов, один из которых целился в меня гарпуном. «Не смешно», — прокомментировал я ситуацию. Парень что-то залопотал. «Аната, но буки, о, тосу», — резко сказала Дэю. «Ваташи, во ва, аната, ойкаши, цудзекамусу». Гарпун опустился. Парень, державший его, захныкал. «Мы прошли мимо». «Они японца сказала Део. «Видимо, по-нашему не понимают». «Ясно. Значит, все-таки Япония. Все страньше и страньше. Что дальше? Пережать страну восходящего солнца? Учить язык с нуля, поднимать японский клан? Нет уж, это уж слишком». Одна из корзин стояла в проходе, Ее собирались вынести на палубу, но не успели. Началась стрельба. Я перевернул корзину, вытряхнул медуз на пол. Присмотрелся к корзине, ну как и думал, двойное дно. Сильно прицельно ударил ногой сбоку, сминая корзину. Пластик треснул, а наружу посыпались... Какого? Я глазам не верил. Если бы внутри оказались упаковки с плюшевыми медвежатами, охренел бы меньше. На палубы высыпались слишком хорошо знакомые мне еще по прошлой жизни пластиковые прозрачные упаковки с белым порошком. «Может, это сырье?» Спросил я, сам понимая, что несу чушь. «Кому нужно сырье в шужуане?» «Нет, сырье выглядит не так», — покачала головой дэю «Да и такое количество!» «Нет». «Героин?» Спросила она у двух трясущихся японцев. Один что-то пролопотал. Говорит, что они не знают. Поморщилась Дею. Маску она сняла еще наверху, когда нужда в убийствах отпала. Героин. От Кианга. Чего-то я все же не понимаю в этой жизни. Не сказать, чтобы все, что мы сегодня провернули, было зря. Ведь такое количество порошка, если умножить его на количество корзин, это, наверное, полугодовой запас на всю провинцию. Но почему же не покидает ощущение что меня крепко накололи. Звуки снаружи. Показалось, будто голос усиленный мегафоном. Дэйв скинула голову, прислушиваясь. Лэй? Да. Я исчезну. Моего существования им никак не объяснить. Удача. Им? Но мой вопрос ушел в пустоту. Я остался один с двумя перепуганными японцами. Дэйв исчезла, и на этот раз она вовсе не стала моей тенью. Я поспешил к выходу, уже слышал топот ног на палубе баркаса у себя над головой, скрипнул зубами. Но вот и приплыли. «Выходить с руками! Бедмина!» Грянул металлический голос одновременно с лучом фонаря, ударившим в открытый люк. «Лэй Ченг, Я поднял руки. Парней наверняка уже всех повязали. Я, пожалуй, смог бы уйти, хотя и не факт. Сейчас лучше сыграть по правилам, не рисковать. Тем более, что мне недвусмысленно дали понять, им известно мое имя, они знают, где я живу. Когда в таком месте, как Шужуань, силовики берут корабль с героином, возникает резонный вопрос «почему?» и еще один «почему им на сейчас?» Возможно, там, куда меня увезут, я узнаю больше, чем в бегах, а сбежать никогда не поздно. поднимаюсь крикнул я. «Не стреляйте!» И добыл в полголоса «Если жить, охота! Зеркало зла!»